Жанна в своей комнате предоставила раздевать себя Розоли, плакавшей в три ручья. Руки служанки двигались наугад, не находили ни завязок, ни булавок, и она оказалась взволнованной права гораздо более своей госпожи. Но Жанна не замечала слез служанки. Ей казалось, что она перешла в другой мир, перенеслась на другую планету и оторвана от всего, что знала, от всего, что было ей дорого. В ее жизни, в ее сознании как будто произошел полный переворот, И даже пришла в голову странная мысль, любит ли она своего мужа. Теперь вдруг он представлялся ей совершенно чужим человеком, которого она почти не знает. Три месяца тому назад она и не ведала его существовании, а теперь стала его женой. Как это случилось? Зачем так скоро выходить замуж, словно бросаясь в пропасть, открывающуюся под ногами? Окончив ночной туалет, она скользнула в постель, прохладные простыни, вызывавшие в ней дрожь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 «О, как вы меня испугали!» — сказала она. Он спросил, «Так вы меня совсем не ждали?» Она не ответила. Он был во фраке, и его красивое лицо, как всегда, было серьезно. Ей стало страшно стыдно, что она лежит перед столь корректным человеком. Они не знали, что говорить, что делать, не смели даже взглянуть друг на друга в эту важную, решительную минуту, от которой зависело интимное счастье всей их жизни». Он, быть может, смутно чувствовал, какую опасность представляет эта борьба, сколько гибкого самообладания, сколько лукавой нежности требуется, чтобы не оскорбить нежную чистоту и бесконечную деликатность этой души, девственной и воспитанной одними мечтами. Он тихонько взял ее руку, поцеловал и, преклонив колено перед кроватью, как перед алтарем, пошептал голосом легким, как дуновение. «Будете вы меня любить?»